Я снял протез с левой ноги и спиной рухнул в воду с борта своего катера. Люблю я плавать. Надо сказать, вот такое ранение мне не понравилось. Я лишился ноги в первой же боевой развёт Перед моим отделением стояла задача найти бандитов и навести бойцов обоих взводов. Ну нашел я их, а у тех гадов миномет был, и они как начали садить, вот второй же миной меня и накрыло. Очнулся в госпитале без ноги. Выше колено открежили, сильно снизив мою подвижность. После трех месяцев лечения меня выписали, списав из армии. Я поехал на Черное море, купил отличный домик в деревне Кабардинка, выписавшись из долгопрудного, и вот уже два года жил тут. Активно качал целение, уже 86%. Скоро откроется новая опция, и я смогу отрастить ногу, а также сменить внешность. Качал также и хранилище. Для этого и заимел сначала моторку А потом и неплохой катер Амур-2 с закрытой кабиной. Почти все дни напролет, даже зимой, я проводил на воде, качая хранилище. Однако пока того объема, что было у меня в мире русско японской войны, не приобрел, хотя накачал изрядно, больше тысяч кубов, помимо того, что было. Дважды я на два месяца отправлялся незаметно за границу, в Африку, где учился пилотировать все те самолеты и вертолеты, что у меня были. С одной ногой жуть как неудобно, но освоил. На крайний случай големы есть. Они теперь тоже умеют управлять, обслуживать технику также научился. Механики долго учили. Через пару недель снова отправлюсь к берегам Красного моря. Уже месяца на три. Там каменистые пустыни, прошелся туда обратно бульдозером. Вот тебе и взлетная полоса, неотличимая от бетонной. С какой-то стороны удобно военным инвалидам быть. Пенсию получаю, нигде не работаю, меня и мои передвижения не контролируют. Имитирую фаната рыболова, это многое объясняет, особенно мои постоянные морские прогулки. Да я и действительно пристрастился к рыбной ловле. Месяц назад я отправился в Западную Украину и только вчера вернулся. Сделал все, что спланировал, изрядно опустошив парки Советской военной новейшей техники и склады. Сегодня хоть и конец сентября, но жарко, и вода теплая, и я решил искупаться. Спустил лодку, у меня катерок двухмоторный на лодочном прицепе, перевожу своей Нивой и, отойдя километра на два от берега, ушел под воду, загребая руками. Сейчас меня будут убивать, я это понял сразу после прибытия. Еще месяц назад, до того, как уехал на Украину на своей машине, я приметил слежку и узнал взором, кто это. Тогда меня трогать не рискнули, а вот после возвращения решили, что риск стоит свеч. Это родной брат одного из прибалтов наемников вышел на меня. Долго искал и вот нашел. Два водолаза уже подплывали ко мне а Я делал вид, что ничего не замечаю. У меня хоть хранилище и полное, но такое дорогое иностранное водолазное снаряжение мне пригодится. Компрессор в автоприцепе на берегу, и остальное тоже потом прихвачу. Опа. А это кто еще решил мне помешать? На берегу спецназ КГБ брал мстителя с двумя его помощниками, а ко мне летел вертолет с боевыми пловцами на борту. Похоже, у черноморцев одолжили. Брат мститель уже изучил мой распорядок и знал, где я обычно встаю и где купаюсь. В этом месте судно, затонувшее во времена Великой Отечественной, и я любил тут плавать, доставал под водой водолазный кислородный баллон и изучал судно. Кажется, это был военный транспорт. Пока я спускал на воду свой катер, а без големов это было сложно, и пришлось попросить помощи у прохожих. К этому месту подлетел скоростной катер, который незаметно покинули водолазы. Они ждали меня, и когда я подошел к своему излюбленному месту, Начали сближение на глубине десяти метров. А вообще спецназ, похоже, за мной прибыл, и Прибалт их не заинтересовал поначалу. А вот он, увидев военных, задергался и достал оружие, решив, что это за ним. Мгновенная огневая ошибка, и один из спецназовцев ранен. Двое бандитов убиты, включая и мстителя. Третьего взяли раненым. Вертолет завис рядом с катером, и вниз начали прыгать боевые пловцы. Для тех двоих, что охотились за мной под водой, Это стало неприятной неожиданностью. Они среагировали так же, как и те, что на берегу. Начали стрелять. Оружие подводное у них было. Несмотря на то, что два боевых пловца задергались, выпуская кровавые облачка, остальные отреагировали очень быстро, нашпиговав эту пару остроконечными пулями стрелками. За всем этим я наблюдал, держась одной рукой за самодельную лестницу, ведущую на борт катера. Пока меня не схватили, я подтянулся на двух руках и неуклюже перевалился через борт. Так что задержали меня, когда я сидел на корме катера, на мягком диванчике. Мою машину на берегу обыскивали опера, а меня посадили в служебную машину перед этим дофадеться пристегнуть протез и взять палочку, без которой я не ходил. Меня привезли в мой домик. Замок был взломан. Провели в гостиную. Старший был в звании подполковника из Москвы. Он предъявил удостоверение. Они устроились за столом в центре комнаты, меня усадили напротив. Протянув руку к моей трости, подполковник спросил: "Разрешите?" "Конечно", ответил я, подавая ему трость. "Неплохо", заметил подполковник, найдя защёлку, которая освобождала лезвие, и изучая булатный клинок. "Родятят в 1908 году эту трость сделал мастер. Там дарственная на клинке, принадлежала трость морскому офицеру, потерявшему ногу в бою при Цусиме. Он был растерзан пьяными матросами в 19 году. Тогда тростьке пропала. А позднее всплыла в магазинчике торгующем древностями и артефактами, где, ага, вижу, подполковник с щелчком скрыл лезвие и положив трость на стол, сказал: "Ну что ж, товарищ Калечный, попрошу меня не оскорблять". Перебил его я: «Калеки — это алкаши, уснувшие на морозе, или же из путях и потерявшие конечности по своей глупости. А я военный инвалид, потерявший ногу в бою". Два спецназовца, стоявшие за моей спиной, Тоже хмурились. Им не понравились слова офицера. Сразу видно, он кабинетный работник, на земле, если работал, то очень мало. Кстати, когда меня доставили на берег, я опознал двух спецназовцев. Мы пару раз участвовали в общих делах на территории Афгана. Один из них девушку-медсестру освобождал из плена. Они меня тоже узнали и мы кивнули друг к другу. Но они были на работе, так что работали как положено. Подполковник, надо сказать, быстро исправился и искренне извинился. Прошу прощения, моя вина. Мне бы хотелось узнать, что вы делали последний месяц. Катался по стране, путешествовал. Разве это запрещено? Нет. Но не кажется ли вам странными следующие совпадения? В день вашего заселения в гостиницу Родина во Львове вдруг возникает пожар на территории ближайшей военной части и происходит массовое хищение боевой техники. Или Иванов-Франковск. Семь эпизодов. И все начинается через несколько часов после вашего заселения в гостиницу. И это только те эпизоды, о которых мы знаем. Сейчас следственные мероприятия продолжаются, и я уверен, что вы проживали в ближайших населенных пунктах и от других военных баз, когда там происходили подобные инциденты. Браво, вы вычислили меня. Я поднял руки, беззвучно имитируя аплодисменты. Один из спецназовцев тут же положил руку мне на плечо и сжал, намекая, чтобы я не шалил. Я объясню, это просто, товарищ подполковник, совпадение. И попробуйте доказать обратное. «Докажем», — Пообещал он и замолчал. Вошедший оперативник подал ему лист бумаги и что-то прошептал на ухо. Оперативник ушел, а подполковник, изучив листок, видимо, с докладом поинтересовался: "Почему вас хотели убить? То, что мы попали под обстрел, стало для нас неожиданностью. Да и те боевые пловцы, что были рядом с вами, тоже атаковали наших бойцов. Двое убитых, трое раненых. Это слишком. Без понятия, о чем вы. Никаких боевых пловцов я не видел." Кроме тех, что десантировались с вертолёта, я купался бархатный сезон, знаете ли. Больше ничего сказать не могу. «А пленные сообщают, что их цель вы?» ничего не знаю. Ну хорошо. Что вы скажете на это? Москвич положил на стол фотографию. Взяв ее, я изрядно удивился, но тем не менее, насмешливо глянув на подполковника, покачал головой и предположил вслух. Двойник «Нет, Королев. Это именно вы, без всяких сомнений. Конец зимы 87-го. Берлин. Зона влияния США. На фотографии действительно был я. Засветился на выходе из торгового центра с пакетами полными покупок. Там фотографировалась пожилая пара японцев, а я был на заднем фоне чуть боком. Действительно не спутаешь, характерный облик Королёва легко узнаваем. Ну что ж, играть не будем. Это действительно был я. Зачем? Что именно? Ограбление военных складов или убийство Горбачёва? Значит, и Горбачева ты использовал БМП, ту самую, что списали из нашего полка как потерянную в бою. Я ее восстановил, в хозяйстве все сгодится. Выстрел фугасом по задку машины, а потом еще из ПКТ прошёлся. Можете проверить. Я не мог упустить такой шанс ликвидировать того, кто уничтожил Советский Союз. Уничтожил? Ухватился за мои слова внимательно слушавший полковник. Антон Королёв погиб на той дороге на Кабул в августе 86-го. Я переселенец, занял его тело, когда я умер в своем мире и в своем времени. Там был 2019. -й. У нас Горбачев развалил страну, придумав свою перестройку. Был переворот, власть взяли демократы и уничтожили все, что было советским, даже людей изменили. Республики отделились, став отдельными странами, враждебными. На Украине правят бандеровцы. Прикончить Петнистого мечтали многие, но он прятался в США, жил там Я осуществил мечту многих. А сейчас, извините, мне пора. Пока мы общались, я в подвале поднял из земли двух големов. Они выбрались во двор через грузовой люк, там раньше уголь засыпали. Я не стал убирать. И атаковали группу, находившуюся во дворе. Девять бойцов и оперативник были аккуратно нейтрализованы. Трофеи не собирал, не хотел подставлять парней. Сейчас оба голема появились в гостиной. Один ввалился через дверь, другой в брызгах стекол влетел перекатом в окно. Он отвлек внимание бойцов, дернувшихся было за оружием, а тем временем голем, появившийся через дверь, вырубил их. Полковник огромными глазами рассматривал големов. Что это? Големы, магические воины и слуги искусственного прохождения. Я именно из-за них и отказался от шефской пионерской помощи. Големы вполне справляются, я их не стыжусь». Значит, маг. Значит, маг, подтвердил я. Подполковник ткнулся лицом в столешницу. Его аккуратно вырубили. Забрав из дома трости все памятные вещи, я покинул территорию на служебной машине, числившейся за новороссийским управлением КГБ, и вернулся на берег, где голимы, атаковав, вырубили всех, принадлежавших к спецслужбам. Да и было их там всего четверо. На множество свидетелей я просто махнул рукой, убрал в хранилище ниву с прицепом и катер, ничего своего я бросить не хотел и погнал на Волге прочь. Укроюсь в холмах, а ночью покину этот берег воздухом.